Дорогие наши Вера Петровна и Иван Иванович! Наверное, вы расстроились, прочитав речь Никиты Сергеевича. На самом деле Робочка сказал, что на совещании было все гораздо мягче. Он отнесся к Роберту по -отечески. За все время совещание шло два дня. Раз семь-восемь обращался лично к Роберту, противопоставляя его Вознесенскому, говоря, что Роберт более мужественный и зрелый, и что Роберт будет настоящим бойцом. Настроение у него сейчас неплохое, но он очень волнуется, как вы воспримете это событие. Сам он сидит в переделке, наработает, хлопочет насчет дачи. В день совещания Алена поскользнулась на половике и сломала правую руку. Два перелома и отрыв какой-то кости. Переломы смещенные. Первый гипс положили неправильно. Был большой отек и страшные боли. Пришлось срочно ехать в больницу, начала чернеть рука, Врачи сказали, что приехали вовремя. Дело могло дойти до ампутации. Сейчас все в порядке. Получили посылку. Большое спасибо. Помидорки отправили Роберту. Кабачковая икра очень вкусная. Остальное ничего не открывали. Целую крепко. Лида».